Глава шестнадцатая. Вечера ждала еще сильнее, чем вчера. И, едва отчитавшись маме за ужином о первом рабочем дне, помчалась в кровать. Несмотря на выходной, в холле Академии царило оживление. Правда, скорее всего, в основном из-за возвращающихся с завтрака студентов. Чем дальше я отходила от маршрута, центральный вход, столовая, тем меньше народа встречала в коридоре. В библиотеке так и вовсе, на первый взгляд, никого не оказалось. Однако для себя я всё равно решила сразу не рисковать и в закрытый раздел, если возникнет такая необходимость, не соваться. Мало ли кто попадётся в тумане. Пусть и выходной, но день всё-таки. Лучше начать с общедоступных исторических сведений о порталах. Заодно и узнаю получше, что вообще стоит искать, а что нет. Вспыхнувший после запроса «Оранжевый шарик вешка» привёл меня к находящемуся парой уровней ниже разделу истории. И судя по тому, как много книг на полках оказалось нескрыто туманом, тема о переходах между мирами была популярной. Однако обрадовалась я рано. На деле оказалось, что порталы в книгах описываются лишь в общих чертах, безо всякой конкретики. Пришлось хорошенько порыться на стеллажах, чтобы обнаружить книгу с подробностями их возникновения. Ею оказался увесистый томик с неудобоваримым названием «Мысли и размышления о природе, особенностях, а сверх того об опасностях явных и тайных в преодолении расстояний огромных скрытым образом, дабы уберечь неразумных и оказать вспоможение мудрым». Похоже, автор решил не заморачиваться и переместил на обложку сразу аннотацию своего труда. И чувствую, пробираться сквозь такой витиеватый язык будет не самым легким делом. Однако с чего-то начать все равно надо. Так что, пройдя в читальную зону, я расположилась за столиком и углубилась в чтение, постепенно привыкая к неудобным речевым оборотам. Как оказалось, заклинание межмирового портала имело много общего с обыкновенным телепортом. Во всяком случае, как я поняла из долгих разглагольствований автора, базовые структуры этих заклинаний были очень схожи. Основная разница между ними заключалась лишь в цели указаний и приложенной силе. Я почему-то сразу представила себе эдакую комнатно-декоративную собачку на тоненьких дрожащих лапках толщиной в мой палец и стоящего рядом с ней ирландского волкадава захотела собачка пройти в другую комнату толкнула тонюсенькой лапкой дверь и прошла это телепорт в пределах одного мира захотел волкадав выйти на улицу и тоже вышел правда снеся перед этим входную дверь открыл так сказать себе портал вовне усмехнувшись собственной аналогии я продолжила чтение и вскоре поняла, что сравнение с собаками тут всё-таки неверно. А если быть точнее, то и вовсе притянуто за уши. Как сообщал автор, просто открыть путь промеж мирами недостаточно. Как будет себя чувствовать маг, если, пройдя через свой портал, окажется, к примеру, в центре Солнца, в самой гуще термоядерных реакций? Думаю, что если он что-либо и почувствует, то очень и очень недолго — А если ему повезёт, и он окажется в обитаемом мире, но на вершине, скажем, извергающегося везувия, тоже приятного мало. Так что подготовительная работа перед открытием каждого такого портала занимает несколько лет, а то и десятилетий. Найти, пригодный для жизни мир, определить нужные координаты, которые, кстати говоря, совершенно не статичны. Автор объяснял это странными выражениями, среди которых встречались «мир живой и изменчивый», «магопотоки имеют тенденцию менять течение сообразно приливом и отливом вселенских сфер», а под конец отметил крайне, по его мнению, важный совет «неразумен тот, кто прежде всего не отправит ученика для проверки созданного портала». Учеников отправляли, кстати, совершенно спокойно. А потом долго качали головами, когда тени возвращались. Или возвращались, например, с рукой, выраставшей из середины лба, и ногой на месте руки. Ну а что? Потоки-то изменчивы. Я поёжилась, представив, сколько жизней было положено на то, чтобы прийти к выводу, который автор объяснил как... Только найденные точки равновесия сил позволяли магам без опаски перемещаться между мирами. При всех колебаниях, как физических, так и магических, точки эти непременно оставались неизменными. То есть, если говорить упрощенно, места возможных открытий порталов были жестко закреплены в определенных координатах. И главное — Таких безопасных мест для открытия межмировых путей было мало, всего пара-тройка на планету. Неудивительно, что сразу с момента открытия такие стратегически важные точки очень и очень тщательно контролировались доменами. Ну а дальше в разделе «Магоприложение сил и точный расчет Оных» пошли подробные объяснения того, как эти самые порталы работают. С первых же абзацев от обилия мудрёных формул и чертежей глаза у меня просто разъехались в стороны. Нет, я честно пыталась продраться через эти заросли высшей магии, однако чуда не случилось. Я не понимала практически ничего, начиная с незнакомых терминов, заканчивая неизвестными аксиомами в утверждениях и константами в уравнениях. В результате из прочитанного я лишь усвоила, что для открытия портала мало найти нужную точку и определить нужные координаты. Надо ещё и приложить огромную силу, сопоставимую с двумя-тремя энергонакопителями нашей Академии. Вывод напрашивался простой. Фиг мне, а не портал в моём мире. Разве что запитать его от какой-нибудь атомной станции, преобразовав непонятно как атомную энергию в магическую. «Кто там у нас сейчас? Номер один в розыске Интерпола? Не я?» Есть возможность наверстать упущенное. Я невесело улыбнулась собственным мыслям и перешла к последнему небольшому разделу, где говорилось о том, что после войны за независимость был составлен Реестр Открытых Миров, чтобы, значит, никто больше не затерялся и десятилетия поисков не уходили впустую. Вряд ли, конечно, в нём упоминалась Земля, иначе у нас давно бы появились маги, сеары но, тем не менее, взглянуть на реестр всё же стоило, мало ли. Тем более я всё равно не знала, куда теперь двигаться дальше. Предположив, что местоположение миров вряд ли является тайной за семью печатями, я активировала Кейлором поисковую библиотечную систему и запросила этот самый реестр. Так и оказалось. Не прошло и несколько минут, как я держала тоненькую книжицу в руках. «Ладно, что у нас там?» Раскрыв реестр открытых миров, я быстренько пролистала введение, обращая внимание лишь на те места, где чаще всего встречались слова «опасность», «особая рекомендация» и «контроль осуществляет домен», И, дойдя до начала таблицы с убористым текстом, серьёзно, если можно так выразиться, залипла Например, как оказалось, существовал мир-океан, в котором люди жили на гигантских плавучих островах. Причём плавучесть этих островов обеспечивалась ни разу не магией, а пористой структурой из каменных плит, скрытых под почвой. А ещё описывался мир с очень агрессивным солнечным излучением, поэтому люди в нём жили исключительно под землёй. Мир этот был очень богат на ценные и редкие ресурсы и, кстати, находился под контролем домена Кристаллин, того самого, с которым папочка Айландира собрался заключить союз. Затем нашёлся и мир самого Тленника. Да, несмотря на то, что основатели домена Тлена — как и домена пепла, не покидали Иару, а в отличие от пепельников, тленники официально владели еще одним из миров. Но прочитав пометку о том, что в болотистой местности существуют крайне специфические соединения, которые способствуют частому появлению энергетических сущностей, я поняла, почему. Без контроля магов тлена нормальные люди там вряд ли смогли бы жить спокойно. Большинство призраков, конечно, сами по себе не способны причинить физический вред, однако видеть их на каждом углу приятного мало. Так, изучая один мир за другим, я старательно искала в реестре свою родную землю. Но, увы, как и предполагала, поиски оказались тщетными. Что-то сходное проскальзывало лишь в описании мира под названием «Наравия». Там упоминались раздробленные государства и тёмные ереси, из-за которых местные одно время даже сжигали друг друга. Однако связь с этим миром у магов Иары всё же была, а обитатели на Аравии хоть и сильно магию не любили, но всё же они и знали. В итоге я законспектировала координаты точек для открытия порталов в Кейлор и отложила реестр в сторону. Я по-прежнему находилась в тупике. «Можно было, конечно, попробовать найти такие точки в моём мире, но толку? Портал-то я, как уже выяснила, создать не смогу, энергии не хватит. Хотя, а если предположить, что портал в моём мире когда-то уже существовал? Тогда, если я его найду, есть шанс, что смогу и активировать. Крохотный, конечно, но тем не менее» а «Ведь я слышала про всякие таинственные места, которые вполне могли быть просто крепко запертыми дверьми. Стоунхендж, египетские и ацтекские пирамиды, Аркаим в Сибири, да хоть Бермудский треугольник, в конце концов. И пусть это займет много времени. Выбора-то нет». Остановившись на этой мысли, я вновь подошла к библиотечному справочнику И попросила выдать мне методичку с конкретным описанием техники и расчётов обнаружения портальных планетарных точек. И обнаружила, что эта информация закрыта. Вот ведь. Тоже мне, нашли секреты, буркнула я с досадой. С чего, спрашивается? Домены ведь свои точки контролируют. Никто мимо них и так не пройдёт, чтобы экспериментами по обнаружению новых миров втихаря заниматься. Искушение пробраться в закрытый раздел прямо сейчас было очень велико, но я всё же его в себе поборола. В конце концов, учиться мне ещё долго, так что рисковать доступом неразумно. Поэтому пока решила заняться чем-нибудь разрешённым. Например, проработать получше последнюю тему по магометрии и поискать к ней дополнительные материалы и комментарии. Наверняка ведь есть. Всё ж, если в будущем мне предстоит остаться один на один с магией, Надо хотя бы сделать так, чтобы она меня не убила. А то вон я даже с простейшим заклинанием намудрила. Вряд ли Илана охлаждает напитки настолько радикальным способом. Кстати, этот факт надо бы уточнить. Я еще додумывала эту мысль, а рука уже потянулась к Кейлору, отбивая подруге короткое «Занята?» «Относительно, если подрезку теткиных цветов можно назвать занятием». Пришел ответ. «А ты? Получилось с заклинанием?» «Получилось, и еще как!» Быстро отчиталась я. «Собственно, по этому поводу и пишу. Я попробовала воссоздать его по твоей схеме и начисто заморозила кастрюлю с водой». «Чего? Как?» а «Вот именно это я и хотела тебя спросить. Сколько ж ты энергии в него бахнула?» «Да вроде немного». Я задумалась, как объяснить Иланне, собственно, количество затраченной энергии, и поняла, что понятия об этом не имею. Вот точно надо засесть за учебники по предмету магистра Брук. «Немного, это понятие относительное», — ответила Иланна. «Опиши приблизительный объем ядра заклинания». «С полмизинца? С мизинец «Э-э-э... даже несмотря на то, что сейчас я была призраком», Почувствовала, что отчаянно краснею. «Вообще-то я делала его, как наши учебные пособия на энергоконтроле. С мяч где-то». «С мяч?» — подруга буквально взвыла. «Ну, я как-то не думала, что размер имеет значение». «Вот еще мужикам такое скажи», — съязвила она. Размер всегда имеет значение. Ох, Иара, светлейшее счастье, что я тебе охлаждение дала, а не подогрев. И ты тоже молодец, конечно. Запудрила мне мозги своим. Я слабый человек, я ничего не умею. Но я и вправду простой человек, и ничего не умею, — возразила я. Но мне в ответ только сморщенный смайлик прилетел и скептическая и «Еще скажи, что ты пластом на кровати сейчас лежишь и мне на последнем издыхании пишешь, как обычный человек после такого расхода сил». «Восстанавливать-то ты их быстро не умеешь?» «Я... нет. Но я сейчас в библиотеке Академии сижу, а тут вроде наш резерв сам с собой восстанавливается», — порассуждала я. Правда, слова Иланы все равно заставили задуматься — «Ведь после замораживания кастрюли я все-таки никакой слабости не ощущала». «Огу! Значит, ты в библиотеке?» Тем временем уточнила подруга. «А что ты там делаешь, кроме восстановления своего резерва?» «Да вот, решила подтянуть магометрию», — ответила я. «Информации дают много, предмет сложный, дома его учить напряжно, а в академии и заклинание памяти помогает, и дополнительные материалы можно найти». И, судя по тому, что сейчас выяснилось, пришла я сюда вдвойне не зря». «Логично», — согласилась Ланна и, чуть помедлив, добавила. «Знаешь, плевать на теткины цветочки, лучше я к тебе присоединюсь. В конце концов, надо уменьшить фору олимпиадников. Сейчас только отболтаюсь и приду». Время в ожидании Ланны я решила не терять. Воспоминания о замороженной кастрюле пришпорили меня так, что я чуть ли не бегом бросилась к ближайшей системе поиска, благополучно пройдя сквозь какого-то задумчивого студента. На моё счастье, его сознание парило в столь высоких империях что на мою вопиющую небрежность он не обратил никакого внимания. Лишь досадливо отмахнулся, даже не обернувшись на призрака первокурсницу. Так что через несколько минут я выкладывала на стол — Общий курс начальной магометрии, написанный, судя по обложке, целой кучей авторов и рекомендованный для использования в учебных заведениях. Туда же легли книги «Магометрия. От простого к сложному» Беатрисы Клоп. «Сначала считай, потом колдуй» или «Магометрия для задних парт» Дживаль Бартоломью и «Толстый том, озаглавленный как «Магометрия, как конвергентная структура». Теория и практика магометрического анализа. Кармарана Сайруса. Правда, едва заглянув внутрь последней книги, я содрогнулась и отодвинула ее в сторону. Кажется, лучше начать с азов. Тихонько завибрировал Кейлор на запястье. «Ты где сидишь?» — пришло сообщение от Эланы. Я коротко объяснила, и уже через минуту та вошла в облюбованный мной закуток. «Ого!» «Я смотрю, ты решила взяться за дело серьезно», — произнесла подруга, усаживаясь рядом. «Но от магометрического анализа, боюсь, у тебя глаза начнут съеживаться с первых строк. Уж не обижайся». «Я не обижаюсь, на правду», — усмехнулась я. «Я в него уже заглянула, так что теперь размышляю, с чего начать». Элана придвинула ко мне магометрию для задних парт. Вот с этого и начни. Ее в школах олимпиадникам рекомендуют для самостоятельной проработки. И язык простой относительно, конечно. Я с готовностью открыла книгу и быстро пролистала введение, где автор расписывал, какой он отличный педагог и как легко по его методу доносить свои мысли до учащихся. Ну и заодно слегка поливал грязью тех, кто не сделал этот гениальный, опять-таки по его мнению, труд — официальным учебником. «Будут вопросы? Спрашивай», сказала Илана. «А я, пожалуй, возьмусь за господина Кармарана Сайруса. Да будет вовек забыто его имя для всего студенчества. Призрядная сволочь, говорят, был и до первокурсниц охочий». С этими словами она придвинула к себе магометрический анализ и, глубоко вздохнув, тоже открыла книгу. «Спасибо, что помогаешь», поблагодарила я и окончательно углубилась в труд господина Дживаль Бартоломью. Длиной окружности ядра заклинания называется предел периметров правильно вписанных многоугольников при бесконечном удвоении числа их сторон. Длину окружности можно рассчитать по формуле. Коэффициентом подобия плоскостей заклятия можно назвать соотношение сторон плоскостей приложения силы, полученной... Две фигуры лучей заклинания называются подобными, если они переводятся друг в друга преобразованием подобия, то есть таким преобразованием, при котором расстояние между точками лучей изменяются в одно и то же число раз. Не прошло и четверти часа, как я почувствовала, что мои призрачные волосы на призрачной голове начинают шевелиться, причем отнюдь не от замысловатых определений, а от того, что я их... Понимала. С трудом, со скрипом, иногда обращаясь к Ланне, но понимала. И теперь со всей ответственностью могла сказать, что метод автора этого труда действительно работал. В общем, следующие несколько часов пролетели практически незаметно. Наконец, Ланна захлопнула книгу и зевнула, вежливо прикрыв рот ладошкой. «Ох, и скучная же все-таки наука, хоть и нужная», сказала она. «Давай сделаем перерывчик, а то обед уже, меня скоро искать начнут». Я согласно кивнула. «Мне тоже, пожалуй, пора просыпаться, ну знаешь, мне понравилось. Никогда не думала, что разбираться в формулах и определениях может быть интересно». Илана округлила глаза. фу рассыпься, призрак, тебя кто-то подменил, а я и не заметила?» Я засмеялась, и мы вместе направились к выходу из библиотеки уже выходя наружу я быстро попрощалась со спешащей Иланной, которая собралась переместиться домой прямо отсюда но внезапно грудь пронзила острая боль и я пошатнулась в сознание поплыло как тогда в изоляторе во время опыта олландира ева одновременно с ворвавшимся в уши возгласом эланны меня охватило легкое тепло притупляя чувства я растерянно проморгалась подняла взгляд на подругу, чтобы спросить, что произошло, и увидела, что иланна стала другой. Черты ее лица стали более резкими, властными и одновременно более холеными и совершенными. Волосы из обычных светлых изменили цвет на снежно-белый, а глаза сияли, как точки электросварки. «Что с тобой?» — просипела я. «Ты...» «Это с тобой что случилось?» — перебила она, почему-то испуганным голосом. «Твое тело повреждено! Тебя буквально вытягивает в реальность! Я едва тебя держу!» Мгновение я непонимающе смотрела на подругу. А потом, когда дошел смысл ее слов, перепугалась сама. «Как? Повреждено? Чем? Почему?» Я рванулась было вперед по коридору, к выходу из академии, но была почти тут же остановлена истерическим воплем Иланы. «Куда? Стоять!» «Почему? Если со мной что-то случилось, то потом ты сюда уже можешь и не вернуться!» «Но... Меня слушай!» — вновь перебила она. «Я, Даш, побери, целитель, хоть и необученный!» истерически приказной тон подруги заставил меня окончательно запаниковать. «И что тогда делать?» «Помощь искать!» — рявкнула Илана. «Целителя обученного!» «Где? Сегодня выходной. Магистров нет. Зато сейчас время обеда. В столовой можно найти Дириана!» — выпалила она. «Пошли, быстро!» Спорить даже не подумала. Развернулась и поспешила вслед за Иланной. Вот только окутывающее меня лёгкое тепло стремительно таяло, а боль вновь начала нарастать. С каждой секундой шаги давались всё сложнее, и я начала замедляться. «Потерпи, слышишь?» Заметив это, тотчас принялась уговаривать Илана. «Ещё немножко потерпи, держись, не уходи только!» И я держалась, как могла, сквозь страх, Боль и непонимание шла за подругой, цепляясь за ее слова. Очнулась только, когда пересекла порог столовой. Народа в зале было мало, видимо, большинство уже отобедало, а может и вовсе предпочло выходной провести в другом месте. И главное, Дириана среди присутствующих не оказалось. Старшекурсников здесь вообще находилось лишь несколько, включая, правда, компанию «Айландира». Из груди Ланны вырвался разочарованный стон, а потом она решительно подскочила к ним и закричала. «Помогите!» «Ложечку подержать!» Трион заржал. «Призрачные ручки не справляются!» «Еву удержать! С ней в реале что-то случилось! Ее эфирная оболочка тает, я справиться не могу! Свяжитесь с Дирианом!» Честно говоря, в помощи литников я не верила. Даже сейчас выражения их лиц не утратили надменности. Однако едва они посмотрели в мою сторону, надменность переросла в озабоченность. «Айл, она и вправду тает», констатировала с каким-то удивлением Диане и, уже обращаясь ко мне, крикнула. «Эй, у тебя в груди дырка! Тебя что, проткнули чем-то, что ли?» Сил на ответ не было. Боль пульсировала и грозила добраться до головы. «А если я потеряю сознание», то окажусь в своем мире, в своем теле, и... «Да сделайте что-нибудь!» — взвыла Эланна. «Она же сейчас умрет!» И тут отреагировал Айландир. «В сторону!» Поднимаясь, рявкнул он, одновременно взмахнув рукой. Столы рядом со мной тотчас отшвырнуло, а на полу под ногами вспыхнул магический круг с умопомрачительной быстротой, наполняясь символами. Именно такими, помнится, Айландир меня уже дважды удерживал помимо воли. Но сейчас я была этому только рада. Сохранять ясность сознания, даже несмотря на подпитку энергонакопителей Академии, было уже практически невозможно. Пульсация в груди нарастала всё сильнее, а багровая марева застилала глаза всё больше, заставляя окружающих расплываться в сплошное грязное пятно. Я чувствовала, что ещё немного... «Еще совсем чуть-чуть» и «Лови!» Выкрик дианы совпал с мгновенной тугой болью и ощущением абсолютной пустоты. Сознание резко рванулось куда-то вверх, словно затягиваемое слепящим водоворотом, но в тот же миг Айландир каким-то совсем нечеловеческим голосом рыкнул ни нин И свет пропал. А меня буквально швырнуло обратно в пределы круга. Багровое марево перед глазами, как-то в один миг исчезло, а разум стал кристально ясным. Что это было? растерянно охнула я. Поздравляю, бродяжка, откликнулась Дьяна. Ты только что умерла.